Сегментарный массаж. При истинном простреле квадратная мышца поясницы всегда напряжена. Сегментарный массаж противопоказан при всех воспалительных заболеваниях и новообразованиях позвоночника, таза, спинного мозга и органов малого таза. Смещение рефлексов. Массаж максимальных точек может вызвать тянущие боли внизу живота и в мочевом пузыре, которые устраняются массажем в ткани в области переднего края таза, области лобка и нижней части живота.